Европеянок можно видеть у них дома или с пяти часов до семи, когда они катаются по эспланаде, опрокинувшись на эластические подушки щегольских экипажей. В легких прозрачных, как здешний воздух, тканях и в шляпках не менее легких ажур точно бабочка сидит на голове. Эти леди лениво проедут по прекрасной дороге, Под тенью великолепных банианов, пальм, Близ зеленой пелены вод, Бахромой рассыпающихся у самых колес. Я только не понимаю одного. Как чопорные англичанки, Которым в спальню не смеет войти родной брат, При которых нельзя произнести слово «панталоны», Живут между этим народонаселением, которое ходит вовсе без панталон. Разве они так вооружены аристократическим презрением ко всему, что ниже их, как римские матроны, которые, не зная чувства стыда перед рабами, мылись при них и не удостаивали их замечать? Может быть, и то. Видно, климат меняет нравы. Еще одно последнее сказание о Сингапуре, или, скорее, о даче в Ампоа. Купец этот пригласил нас к себе, не назначив кого именно, в каком числе, а просто сказал, что ожидает к себе в 4 часа и просил заехать к нему в лавку. Откуда вместе и поехать? Мы отправились в Пятером и застали его в лавке неподвижно, с важностью Будды, сидящего на своем месте. Он двоих пригласил сесть с собой в карету и сам, как сидел в лавке, так в той же кофте без шапки и шагнул в экипаж. Прочие разместились в наемных каретах. До дачи было мили три, то есть около четырех верст. Вот мацион для кучеров. «Бегом, пожаре!» Гладкая, окруженная канавками дорога шла между плантацией фруктовых деревьев и ленизменных болотистых полей. С дороги уже видны густые, непроходимые леса, в которых гнездятся рыси, ленивцы, но всего более тигры. Этих животных не было, когда остров Сингапур был пуст, но лишь только он населился как с Малакского полуострова стали переправляться эти звери и тревожить людей и домашних животных. Спортсменов еще не явилось для истребления зверей. А теперь пока звери истребляют людей. Сингапур еще ожидает своих немвродов. Говорят, тигры здесь так же велики и сильны, как на Индийском полуострове. Они одной породы с ними. Круглым счетом истребляется зверями по человеку в два дня. Особенно погибает много китайцев. Вероятно, потому что их тут до 40 прочих жителей до двадцати тысяч. При нас, однако, с людьми ничего не случалось, но у одного китайца, который забрался подальше в лес, тигр утащил собаку. Мы ехали около часа, как вдруг наши кучера... В одном месте с дороги бросились и потащили лошадей и экипаж в кусты. Куда это? Уж не тигр ли встретился? Нет, это аллея, ведущая к даче Вампоа. Что это такое? Как я ни был приготовлен найти что-нибудь оригинальное, как много не слышал о том, что Вампоа богат, что он живет хорошо, но то, что мы увидели, далеко превзошло ожидание. Он тотчас повел нас показать сад, которым окружена дача. Про китайские сады говорят много хорошего и дурного. Одни утверждают, что у китайцев вовсе нет чистого вкуса, что они насилуют природу, устраивая у себя в садах миниатюрные горы, озера, скалы, что давно признано смешным и уродливым один из наших спутников, проживший 10 лет в Пекине, сказывал, что китайцы напротив, вернее всех понимают искусство садоводства, что они прорывают скалы, дают по произволу течения ручьям и устраивают все то, о чем сказано, но не в таких жалких, а напротив, грандиозных размерах, и что пекинские, багдыханские сады и представляют неподражаемый образец в этом роде. Чему верить? И тому, и другому. Что бакдыханские сады устроены грандиозней и шире других, это понятно. Что у частных людей это сжато, измельчено, тоже понятно. Но посмотрим, каков сад вампоа. От дома шли большей участью узенькие аллеи во все стороны, обсаженные или крупной породы деревьями, или кустами, или, наконец, цветами. Хозяин не только охотник, но и знаток дела. Он подробно объяснил нам свойства каждого растения, которые рассажены в систематическом порядке. Не стану исчислять всего, да и не сумею, отчасти потому, что забыл, Отчасти не разобрал половину английских названий хорошенько, хотя вам по живущий лет 20 в Сингапуре, говорит по-английски как англичанин. «Вот гвоздичное, вот перцевое дерево», — говорил хозяин, подводя нас к каждому кусту. «Вот саговая пальма, терновые яблоки, хлопчатобумажный куст, хлебный плод и так далее. Словом, все, что производит Индия». Между цветами особенно интересны водяные растения, исполинские лилии и лотос. Они росли в наполненной водою канаве. Замечательен также растущий в наполненной водой уже в громадной вазе куст, похожий немного на плющ, привезенный сюда из Китая. Кругом корня в вазе плавали золотые рыбки. Куст этот, по объяснению хозяина, растет так сильно, что если дать ему волю, года через два им покроется весь сад, и между тем, кроме воды, ему никакой почвы не нужно. Не знаю, правда ли это. Тут же смотрели мы красивые растения, листья которого сначала темно-красные и угловатые, по мере созревания переходят в зеленый цвет и получают гладкую, продолговатую форму. Бамбук и бананник, рассаженные в саду в виде шпалеры, как загородки. Цветов не оберешься, и одни великолепнее других. Тут же было несколько гряд с ананасами. Я не пересказал и двадцатой доли всего, что тут было. Меня, как простого любителя, не знатока, занимал более общий вид сада. Да, это Индия и Китай вместе. Вот эти растения. Чада тропических лучей, нежно воспитанные любимцы солнца, аристократия природы. Всё пышно убрано, или цветущее, или ароматично. Всё носит в себе тонкий дар природы, назначенный не для простых и грубых надобностей. Тут не добудешь дров и не насытишь грубого голода не выстроишь ни дома, ни корабля, наслаждаешься этими тонкими изделиями природы, как произведениями искусства. На каждом дереве и кусте лежит такая своеобразная и яркая красота, что не пройдешь мимо его незаметно. Не смешаешь одно с другим. И вампо мастерски, с умом и любовью расположил растения в своем саду, как... Картины в галерее.